Глава 4. Снова начальник исправдома. Закладка новых мастерских, волосы Бенджамена и мнение лазги о женщинах. Когда я вошел в кабинет начальника, там уже сидел техник Николаев, по фуражке которого я и предположил, что это он и есть. Николаева осудили за растрату, работал он главным образом в городе, и его редко можно было видеть в исправдоме. Как была совершена им растрата, я так и не узнал. Но попав в исправдом, Николаев сделал многое для него. Вот и сейчас он пришел с планом новых мастерских. Он развернул чертеж, и мы начали разглядывать его. Это была синеватая, напоминающая пергамент, чуть промасленная бумага. На ней были нарисованы план и фасад новых мастерских. Продолговатые прямоугольники обведены черной тушью. В каждом по два окна, и над всем этим тоненькая ленточка крыши. Надо было видеть выражение глаз начальника в ту минуту, когда Николаев развернул этот чертеж. Я часто видел людей в минуты радости и печали, но такое выражение искренней, беспредельной детской радости, разлитой по всему лицу, я встречал впервые. «Поглядите-ка!» — воскликнул начальник. «Да это же наши новые мастерские!» «Картинка! Ну прямо настоящая картинка!» Вдруг он стал серьезным и озабоченным. «До зимы, думаю, закончим». Он позвонил и вызвал секретаря. «Немедленно позови Беника». И пока мы дожидались этого загадочного для меня Беника, начальник, поглядывая то на меня, то на Николаева, показывал на черные прямоугольники и восторженно повторял. «Это же наши новые мастерские! Здорово, а?» Потом, взяв меня за руку, словно я не соглашался с ним, воскликнул. «Ни один заключенный не должен сидеть без дела, понимаете? Ни один». Чистенькие, светлые мастерские. А потом все будем механизировать, то-то. Машины купим, лишь бы не помешали нам. А кто может помешать? А кто его знает? Сказал он тихо, и радостная улыбка погасла на его лице. Он стал серьезным и задумчивым. Вообще у него был странный характер. Подобно настоящему артисту, он в совершенстве владел мышцами лица. В минуты буйного смеха он мог внезапно стать очень серьезным. И эти изменения на его лице происходили иногда так неожиданно, что человек от удивление только разводил руками. Я собирался о чем-то спросить его, когда вошел Беник, молодой парень, лет 23-24, бывший совработник. Он был приговорен за растрату к высшей мере наказания, к расстрелу, но ЦИК заменил этот приговор десятилетним заключением. Я знал его до ареста, и мне было известно, в силу каких трагических обстоятельств он сошел с истинного пути. Я приветливо поздоровался с ним, после чего начальник из правдома сказал. «Беник, собери-ка своих рабочих, и с сегодняшнего дня давайте готовить кирпичи для внутренних стен. Начинаем постройку мастерских, больше откладывать нельзя. План уже готов, надо приступить к работе». «Хорошо», — широко улыбнулся Беник. «А сколько нужно кирпичей?» Семь-восемь тысяч. Рабочим скажи, что и деньги получат, и трудовые дни будут зачтены. Давайте, беритесь за дело, пока не начались дожди. А как же с закладкой фундамента? Деловито спросил в убеник. Завтра или послезавтра начнем, а ты до этого приготовь список каменщиков. Есть у тебя такие? Есть, конечно. Вот один из них. Амо. Какой амо? Кровельщик. На все руки мастер. А еще? Есть еще. Всех занесу в список. «Только ты не мешкай с закладкой. Могаришь себя. тебя. Но по рукам». Начальник из и заключенный ударили по рукам в честь постройки новых мастерских, проект которых подготовил другой заключенный, Николаев. «А сейчас пойдем и выберем место», — сказал начальник. Беник, Николаев, начальник и я вышли из канцелярии и направились к больничному двору. Рядом с больницей находился пустырь. Начальник показал на это место. Не знаю, здесь строить или во дворе корпуса уголовников. По-моему, здесь удобнее. Да и заключенные, которые слоняются без дела, не будут мешать. Осмотрели двор. Все дружно пришли к выводу, что здесь строить гораздо удобнее. Так и порешили. Еще раз напомнив Бенику, чтобы тот сразу же приступил к составлению списков рабочих и мастеров, начальник отправился в канцелярию. За ним ушел Николаев. Я и Беник, которого, не знаю почему, я стал называть Бенджаменом, остались одни. — Ну, Бенджамен, как поживаешь? Расскажи, как же это случилось, что тебя приговорили к смерти, и как ты узнал о помиловании? — Эх, что рассказывать, — сказал он, глядя в сторону и невольно сняв кепку. Я заметил, что волосы этого молодого парня уже тронула седина. И он поведал мне историю семидневного ожидания расстрела. И этот рассказ был печален, как были печальны в ту минуту его глаза. После объявления смертного приговора он семь дней находился в изоляторе, расположенном напротив моей камеры. И так свыкся с мыслью о расстреле, что когда пришли и сообщили ему, что высшая мера заменена десятилетним заключением, ему, представляете, стало грустно. Или, как он сам выразился, взгрустнулось. Ей-богу, стало грустно говорил Бенджамен, глядя в сторону, избегая моего взгляда. Так мне взгрустнулось, что словами не передашь. И когда на секунду я поймал взгляд Бенжамена, в его глазах действительно тускло светилась грусть. Грусть человека, который видел смерть. Бедный Бенжамен. Я слушал печальный рассказ Бенджамена и в то же время внимательно следил за проходившими мимо нас заключенными. Картина та же, что и при первом посещении. Основную часть заключенных составляли крестьяне. Затем шли люмпины и, как говорили заключенные, интеллигенты. Последние были малочисленны, среди них несколько бывших военных. Снова, как и в первое мое посещение, они пытливо, изучающе всматривались в меня. Между тем на Бенджамена они смотрели с приветливой улыбкой, перебрасывались с ним словечками – или же, дружески похлопывая по плечу, подмигивали. «Это, конечно, не могло не задеть меня. Наверное, они смеются надо мной, новичком», — думал я, чувствуя себя несколько униженным перед Бенджаменом. Обычно человеку, попавшему в исключительные обстоятельства, свойственна некоторая подозрительность. В тюремном же мире она доходит до крайностей. Здесь это не просто подозрительность, а какое-то инстинктивное чувство враждебности, которое этот обособленный мир питает ко всем новичкам. Кажется, что все должно быть наоборот, ведь к людям этого мира приходит все-таки товарищ по несчастью, которому выпала на долю та же тяжкая судьба. В других жизненных обстоятельствах товарища по несчастью встречают, если не с почтительным уважением, то, по крайней мере, не с такой неприязнью. Но в тюремном мире господствуют другие законы. Я с полной уверенностью могу сказать, впоследствии я не раз убеждался в этом, что ни одно человеческое общество, ни один коллектив не встречает новичка с такой недоверчивостью и стихийной враждебностью, как тюремный мир. Любой новичок подвергается со стороны заключенных ужасным насмешкам и издевательствам. Словно этим они хотят сказать ему «Что, брат?» «Думал, что ты лучше нас и не попадешь сюда!» Не раз я видел, как приводили к нам в камеру новичка. И всегда его встречали язвительным, уничтожающим, отталкивающим хохотом. Конечно, были и такие новички, которые сразу же завоевывали уважение, но они обычно составляли исключение. Однако эти насмешки и издевательства не всегда носили такой неприкрытый характер. Но все равно подобное отношение к новичку так или иначе проявлялось, А что касается выражения крайней неприязни и недоверчивости, то оно являлось незыблемым законом, который не имел никаких исключений. Окружение это было для меня еще ново, и люди эти были мне незнакомы. И даже те заключенные, с которыми я впоследствии сблизился и полюбил их как простых и хороших людей, даже они отнеслись ко мне вначале сдержанно, с тайной недоверчивостью. Это было видно по всему даже потому, как они улыбались и смотрели на меня. По сравнению со мной, Бенджамен был заключенным с солидным стажем, и поэтому я сразу же решил использовать его как чичероны и получать от него на первых порах хотя бы небольшие сведения об этих людях. Знакомясь с заключенными, я старался по их внешности или по выражению глаз угадать, какое преступление они совершили, а потом спрашивал у Бенджамена и всегда ошибался, жестоко ошибался. И тут только я понял, что глаза человека – очень ненадежное зеркало души. Особенно в мире заключенных, где господствуют удивительные психологические законы, я бы сказал, странные законы. Например, об этом я уже писал в предыдущей главе, почти всегда люди, совершившие самые тяжкие преступления, оказывались теми, на лицах которых можно было прочитать лишь «святую невинность». Смотришь по внешности, манерой разговора, по выражению лица. Это забитый, невинный, безобидный человек. Спрашиваешь, за что сидит? За убийство. Убил и ограбил. Многие из них даже стеснялись разговаривать со мной. Позже я встретился с одним заключенным, который, совершив три убийства, спокойно отправился на бульвар мыть окровавленные руки. Но когда я с ним разговаривал, краснел, как стыдливая девушка. Когда мы беседовали с Бенджаменом о заключенных, к нам подошел мужчина лет 30, среднего роста, в черной сатиновой рубахе, с картузом на голове. Коридоры подмели, остался двор, сказал он Бенджамену и улыбнулся. Познакомься, представил его Бенджамен. Это наш Лазги, помощник председателя санитарной секции. Я пожал ему руку, и он от удовольствия зарделся, как красная роза. За что сидишь? Да так, за ерунду. Как же за ерунду? Ну да, конечно, из-за какой-то шлюхи. А что ты сделал? Да ничего, отрезал ей голову. Пьян был, вот и попался. Разве это ерунда? А как же? Что такое баба, чтобы из-за нее поймали человека и бросили в исправительный дом? На свете столько баб, больше нерезанных собак. Лозги посмотрел мне прямо в лицо, по-детски широко улыбнулся и удалился. Я взглянул на Бенджамена, тот тоже улыбался, как ребенок. Я не знал, что сказать. Но потом, когда я ближе узнал их и стал глубже разбираться в их примитивном душевном мире, я понял, что в этой удивительной среде слово человека так же обманчиво, как и его лицо. Многие из них, как я заметил, были лучше и человечнее но в соответствии со своими примитивными представлениями о геройстве, вовсю старались выглядеть героями. Может быть, именно этим рисованным геройством они пытались подавить в себе то инстинктивное чувство стыда и виновности, которое неизвестно почему старались скрыть и от себя, и от других. На эту черту характера, если не ошибаюсь, первым обратил внимание Федор Михайлович Достоевский, Я в этом еще больше убедился, когда познакомился с тем же Лазги и многими другими. Помнишь, Лазги, те длинные вечера, когда ты пел «Ночь придет» и Назан? Рассказывал, как весело справляли свадьбы у вас на селе, говорил о синокосе, о добре и зле. И лицо твое в эти минуты становилось бледным и одухотворенным, как лицо настоящего артиста. «Вай-вай, моя Назан, моя помощница, семиогненная». Мой хранитель, вай-вай на Занджан, вай-вай на Зан Я не забуду тебя, лазги.